458. Матерь огни йоги Карма и свободная воля не допускают более близких воздействий. Потому указания наши даются в такой форме, чтобы не подавлять волю. И всегда при этом предоставляется свобода выбора. Заводные человечки не нужны для огненной йоги. У Витязи на распутье всегда имеется выбор путей и знаний следствий каждого. Все наши указания ведут неизменно к свету. Даже малая часть, исполненная, даст стабильную жатву. Постоянство устремлений и контакта подтверждает правильность подхода. Огонь горит. Потухшие и протухшие не имеют контакта. Ощущение близости нашей происходит благодаря взаимообмену энергии. Мысли растут, а с ними и качество духа. И если все не изжито не живается сразу, то ведь и для этого тоже нужно время. Устремление в будущее, к четко и ярко созданному идеалу, вылитому, кристаллизованную форму, много поможет на пути достижений к достойному выражению себя перед явлением незримого присутствия.